Четвертая дорожка четвертой кассеты. Использовались все средства воздействия на людей. Радио, телевидение, секретные службы, конгрессы, дискуссии, культурный обмен, подкуп, паблисити. Использовались любые поводы, любые уязвимые точки противника, любые человеческие слабости, национальные разногласия, религиозные предрассудки, любопытство, тщеславие, корысть, зависть, Критические умонастроения, страх, склонность к приключениям, эгоизм, любовь и так далее Одним словом, это была, пожалуй, первая в истории человечества глобальная и всеобъемлющая война нового типа. Холодная война не ограничилась сдерживанием советского проникновения в Европу. Она превратилась в борьбу против расползания коммунизма по всей планете. Целью ее стало вообще полное разрушение Советского Союза – и всего блока коммунистических стран. Разумеется, это облекалось в идеологическую фразеологию освобождения народов от иго-коммунизма, помощи во владении западными, в первую очередь, американскими ценностями, борьбы за мир и дружбу между народами, за демократические свободы и права человека. В ходе Холодной войны имели место случайности, импровизация, колебания, коррективы, стихийность – но основы ее стратегии и тактики были разработаны заранее. Война велась планомерно, с поразительной педантичностью, начиная от крупных политических акций и кончая мельчайшими деталями действий отдельных людей в отдельных операциях. Это не было тайной за семью печатями. Все это нашло выражение в речах политических деятелей, в сочинениях бесчисленных теоретиков, в первую очередь армии советологов и кремлинологов, образовавший интеллектуальный штаб войны. Решающая роль в войне принадлежала США, но на их стороне участвовал весь Запад. Это была война Запада, возглавляемого США. Запад, имея превосходство над противником во всех отношениях, навязал ему свой тип войны. Война велась в чисто западном духе, то есть так, как на Западе делались и делаются дела большого масштаба. Как строятся корабли, аэропорты, самолеты – как выполняются космические программы. Со стороны Запада война была бизнесом со всеми его качествами. Она была не просто тратами в смысле потерь, как это имело место в горячих войнах прошлого, а инвестиции сил и средств по законам западнизма. Необычайный подъем западной экономики и вообще всей жизненной активности на Западе в 1946-1986 годах был не случайным совпадением с Холодной войной. Он в огромной, если не решающей степени, был обязан именно этой войне. Конец войны ознаменовался экономическим спадом на Западе и общей тенденцией к снижению всей жизненной активности. Холодная война была войной особого типа, первой в истории человечества специфически западнистской войной. Хотя противники обладали вооружением, каким ранее не обладала ни одна армия, они не пустили его в ход непосредственно друг против друга. Общепринятое объяснение этого факта, применение современного оружия, привело бы к гибели обоих противников и к мировой катастрофе. Но когда в смертельной схватке опасения последствий останавливали противников, американцы все-таки сбросили две атомные бомбы на Японию. Конечно, страх имел место, и он всячески раздувался искусственно. И это само по себе было оружием холодной войны. Гонка вооружений и политика на грани горячей войны – были со стороны Запада войной на истощение противника. Советский Союз и его союзники вынуждались на непосильные траты. Тот факт, что противники не уничтожали живую силу друг друга, тоже стал оружием Запада. Сохраняющееся и даже увеличивающееся население становилось дополнительной обузой. Людей надо было кормить, одевать, снабжать жильем, обеспечивать работой. Население Советского Союза за годы Холодной войны выросла более чем на 100 миллионов. Такую нагрузку не выдержала бы ни одна западная страна. В результате воссоединения Германии к населению Западной Германии добавилось всего 17 миллионов человек, имевших довольно высокий уровень жизни. И одна из богатейших стран мира оказалась в почти катастрофическом состоянии. А в Советском Союзе добавилось более 100 миллионов, причем безо всего, можно сказать, «голых» да еще с повышенными претензиями, подогретыми западной пропагандой. Главным оружием в Холодной войне были средства идеологии, пропаганды и психологии. Запад бросил колоссальные людские силы и материальные средства на идеологическую и психологическую обработку населения Советского Союза и его сателлитов, причем не с добрыми намерениями, а с целью деморализовать людей, оболванить, пробудить и поощрить в них самые низменные чувства и стремления. Расчет был на самый низкий интеллектуальный уровень и на самые низменные качества людей. Ставилась задача атомизировать общество идейно, морально и политически, расшатывать социальные и политические структуры, лишать массы способности к сопротивлению, разрушать идейно-психологический иммунитет населения противника. В качестве средства использовалась мощная пропаганда, отвлекавшая внимание людей от социальных проблем на секс, интимную сферу кинозвезд и гангстеров, на преступность и извращенные формы удовольствия. Провоцировались и раздувались национальные и религиозные чувства, создавались и навязывались ложные мифы и кумиры. В эту работу были вовлечены многие десятки, если не сотни тысяч специалистов и добровольцев, включая агентов секретных служб, университетских профессоров, журналистов, туристов. Работа велась с учетом опыта прошлого, особенно геббельсовской пропагандистской машины, а также достижений психологии и медицины, особенно психоанализа. Перефразируя слова одного западного социолога, не помню его имя, можно сказать, что в холодной войне победил не капитализм, а лучшие средства оболванивания людей, действовавшие от его имени. Опыт холодной войны разрушил целый ряд предрассудков, столетиями владевших умами людей. Считалось, например, что народ надолго обмануть невозможно. Холодная война дала блестящий пример тому, что с современными средствами идеологической обработки людей и манипулирования массами народ легче обмануть, чем отдельного человека, причем обмануть надолго, на любое время, пока есть смысл и средства для этого». Педантично используя идеологически-психологическое и экономическое оружие в течение 40 лет, не купясь на баснословные траты, Запад и главным образом США полностью деморализовал советское общество и прежде всего его правящие и привилегированные слои, а также его идеологическую элиту и интеллигенцию. В результате вторая сверхдержава мира капитулировала в течение поразительно короткого времени. Думаю, что на Западе не ожидали такого исхода Холодной войны. Принято считать, будто поражение Советского Союза и его сателлитов в Холодной войне доказало несостоятельность коммунистического социального строя и преимущество строя капиталистического. Я считаю это мнение ложным. Поражение коммунистических стран обусловлено сложным комплексом причин, среди которых сыграли свою роль и недостатки коммунистического строя. Но это еще не есть доказательство нежизнеспособности и несостоятельности коммунистического типа общественного устройства. Победа капиталистического Запада точно так же обусловлена сложным комплексом причин, среди которых сыграли свою роль и достоинства капитализма. Но это еще не есть доказательство преимущества капитализма. Запад использовал слабости Советского Союза, в том числе дефекты коммунизма. Он использовал также свои преимущества, в том числе достоинство капитализма. Но победа Запада над Советским Союзом не была победой капитализма над коммунизмом. Холодная война была войной конкретных народов и стран, а не абстрактных социальных систем. Можно привести примеры противоположного характера, которые истолковываются как доказательство преимуществ коммунизма перед капитализмом. Это, например, молниеносная индустриализация Советского Союза реорганизация промышленности в ходе войны с Германией и победа над ней, а также ситуация в коммунистическом Китае сравнительно с капиталистической Индией. Но и эти примеры ничего не доказывают сами по себе. Реальное коммунистическое общество существовало слишком короткое время, причем в крайне неблагоприятных условиях, чтобы делать категорические выводы о его несостоятельности. Холодная война даже отдаленно не отвечает условиям лабораторного эксперимента. Чтобы сделать вывод о том, что тут капитализм победил коммунизм, нужно было, чтобы противники были одинаковы во всем, кроме социального строя. Ничего подобного в реальности не было. Запад просто превосходил Советский Союз по основным факторам, игравшим решающую роль в холодной войне. Последующее развитие событий показало, что понимание сущности исторического процесса в период холодной войны – как борьбы двух социальных систем, капитализма и коммунизма, было поверхностным и в конечном счете ошибочным. Тут за сущность процесса приняли его историческую форму. По сути дела, это была борьба Запада за выживание и за господство на планете, как необходимые условия выживания. Коммунистическая система в других странах была средством защититься от этих претензий Запада. Коммунистические страны переходили сами к нападению. Но инициатива истории исходила не от них, а от Запада. Она пряталась в глубинах исторического потока, порою скрывалась умышленно. Историческая инициатива не есть программа партии и правительств. Она редко осознается людьми в адекватной ей форме. Коммунизм стал объектом атаки со стороны Запада, поскольку сопротивляющийся Западу и отчасти атакующий его мир принял коммунистическую форму. Он мог сопротивляться и даже временами побеждать лишь в такой форме. Потому именно на коммунизме сосредоточилось внимание. Кроме того, борьба против коммунизма давала Западу оправдание всему тому, что он предпринимал на планете в эти годы. Поражение коммунистических стран в холодной войне лишило Запад этого прикрытия его истинных намерений. Проблема будущего. В начале XX века возникли умонастроения, будто западная цивилизация идет к упадку. Инициатором их в теории считается Шпенглер. Потом об этом писали многие, в их числе Арон. Причины упадка усматривались во внутренней эволюции самого западного общества. В годы после Второй мировой войны к этим опасениям присоединились опасения гибели Запада вследствие триумфального распространения коммунизма по планете – то есть вследствие причин внешних. Благодаря победе Запада в Холодной войне, внешние опасения отпали, а то, что ранее воспринималось как признаки упадка западного общества, стало превозноситься как признаки его прогресса. Эволюция Запада и всего человечества в годы после Второй мировой войны приняла такой характер, что независимо от упомянутых опасений, проблема будущего приобрела первостепенное значение – не только в западной идеологии, но и в самой реальной жизни западного общества. Понятие будущего. Ни в одном сочинении на тему о будущем я не нашел уточнения самого понятия будущее. Будущее считается чем-то само собой разумеющимся и очевидным, а между тем это совсем не так. Прежде всего надо различать физический и социологический смысл понятия будущее. В физическом смысле оно обозначает время, которое следует за данным временем, считающимся настоящим. В социологическом смысле оно обозначает то состояние людей и их объединений, которое придет на смену состоянию их в настоящем. В обоих смыслах понятие «будущее» является соотносительным с понятием «настоящее». А что такое «настоящее»? Можно ли считать сегодняшний день настоящим, а завтрашний – будущим? В физическом смысле это очевидно так, а в социологическом, смотря для кого и смотря с какой точки зрения. Социальный индивид, то есть отдельный человек, группа людей, общество, страна, объединение стран, человечество, не физик и не философ, размышляющий над абстрактными понятиями времени и способами его измерения, а практически действующее существо. Для него настоящее не есть лишь миг, не имеющий протяженности, не есть лишь граница между прошлым и будущим. Для него настоящее есть протяженный временной интервал, в котором он рассчитывает и совершает свои действия так, как будто время вообще не уходит в прошлое, как будто оно есть нечто застывшее. Эту свою жизнь он считает настоящим по отношению к тем событиям в физическом прошлом, о котором он помнит или узнает от других, но которые он не принимает во внимание в своих расчетах в настоящем, а также по отношению к тем событиям, которые он считает возможными в физическом будущем, но с которыми он может не считаться сейчас. Хотя множество таких событий исчезнувшего прошлого и еще не наступившего будущего довольно неопределенно, все же складывается некоторое суммарное и интуитивное представление о том, что относится к прошлому, настоящему и будущему. По мере прохождения физического времени настоящее того или иного социального существа, то, что оно переживает как настоящее, сдвигается в физическое будущее. Интервал физического будущего, включаемого в настоящее, может увеличиваться. Это означает, что люди все дальше и дальше заглядывают в физическое будущее – все больше в своей жизнедеятельности ориентируются на предполагаемые в физическом будущем события, они как бы устремляются в будущее. Для них ход исторического процесса как бы ускоряется. Но возможен и другой вариант. Граница физического прошлого, включаемого в социальное настоящее, по мере перемещения социального настоящего в физическом времени в будущее, остается той же или сдвигается настолько медленно, что расширение настоящего в социологическом смысле происходит в основном или вообще за счет физического прошлого. При этом ход исторического времени как бы замедляется. Возможно даже такое, что в настоящее начинают включаться факторы еще более отдаленного прошлого. И тогда социальное настоящее как бы устремляется в физическое прошлое. Возможно также такое что у людей вообще исчезает или не появляется отношение к своему бытию, как к бытию во времени. Их жизнь при этом есть бытие в бесконечно длящемся настоящем. В этом случае возникает ситуация, которую можно считать остановкой исторического времени для данной человеческой общности. Физическое время при этом проходит, но люди не переживают свою жизнь как ориентированную во времени в будущее. Подавляющее большинство народов, живших и живущих на планете, является именно таким. Устремленность в будущее есть довольно редкое явление. Примером такого рода может служить Советский Союз перед Второй мировой войной и Запад во второй половине XX века. Западная ориентация во времени. Итак, устремленность некоторого человеческого объединения в будущее – означает, что его члены начинают принимать в расчет в своей практической деятельности то, что они считают возможным или даже неизбежным в физическом будущем, но с чем они до этого не считались. Это не означает, что все члены объединения таковы, что это происходит само собой и без борьбы. Такую устремленность привносят в общество сначала немногие энтузиасты, и общество принимает их идеи обычно в результате острой борьбы причем не всегда успешный для энтузиастов. Запад не всегда был устремлен в будущее. Как и прочие народы, он жил настоящим. Христианская религия вообще снимала проблему будущего как фактора социального, отнеся ее в сферу загробной жизни, а расчет на будущее в сферу религиозной морали. Начало тенденции Запада к новой временной ориентации связано с идеями коммунизма. Величайший перелом в истории Запада с этой точки зрения заключался в том, что рай с небес был спущен на землю, а впоследствии ад из преисподней был поднят на поверхность. Это произошло уже в XX веке. Будущее как фактор социальный из сферы потустороннего было перенесено в обычную человеческую жизнь. Утопия Томаса Мора и государство Солнца Компанеллы были исторически первыми мыслями о будущем человечества, сыгравшими огромную роль в судьбах Запада. Следующий шаг в этом направлении сделал Карл Маркс. Он превратил проблему будущего из проблемы думания о будущем в проблему делания будущего в соответствии с заранее построенным проектом. «Мыслители, — говорил он, — до сих пор стремились объяснять мир, задача же состоит теперь в том, чтобы изменить его». Маркс стал родоначальником идеологии будущего. Более чем на столетие эта идеология овладела умами и чувствами огромных масс людей, оказав беспрецедентное влияние на эволюцию Запада и всего человечества. Именно марксизму и коммунистическому движению обязан Запад зарождением своей ориентации в будущее. Революция 1917 года в России и развитие коммунистического общества – в большей степени стимулировала рассматриваемую ориентацию Запада. Коммунизм становился реальной угрозой его существованию, и с этой угрозой приходилось считаться как с явлением из будущего. После Второй мировой войны угроза усилилась и породила холодную войну, которая по силе устремленности в будущее сопоставима с такой устремленностью в Советском Союзе в сталинские годы. Этот процесс наложился на экономический и научно-технический прогресс на Западе в послевоенные годы. Проблемы будущего заняли в общественном сознании такое место, какого они не занимали до сих пор. Запад начал скакать в сфере идеологии из одной эпохи в другую, не успев как следует переварить прошлую и не осознавая во всем объеме новую. Западное общество в своем переживании времени устремилось в будущее – будучи не в состоянии удержать в сознании свое мелькающее настоящее. Идея некоего ускорения исторического времени овладела умами людей и понималась не метафорически, а буквально. Характерным проявлением этой устремленности явилось возникновение такого феномена, как футурология. Футурология. В марксизме была часть, которую сами марксисты называли научным коммунизмом. В ней давалось описание будущего общества всеобщего благополучия, равенства, справедливости и прочих благ, общества полного коммунизма. В этой части марксизма формулировалась также стратегия построения такого общества. Когда на Западе критиковали марксизм, особенно ядовито высмеивали именно научный коммунизм. Но на самом Западе после Второй мировой войны возникло нечто подобное ему – Особая сфера сочинительства, получившая название футурологии. Термин «футурология» ввел в употребление немецкий политолог Флехтхейм. Возникли даже специальные учреждения, занимавшиеся не только прогнозированием будущего, но и разработкой проектов будущего и стратегией их осуществления. Проповедники научного коммунизма были уверены в том, что они опирались на строгую науку. Время показало, что ничего научного в нем не было. Выражение «научный коммунизм» приобрело иронический смысл. Именно поэтому я хочу назвать западные прогнозы и проекты будущего словами «научный западнизм», ибо они, претендуя на научность, на самом деле точно так же принадлежат к сфере идеологии, разумеется, идеологии Запада. Характерной чертой сочинений научного западнизма является игнорирование или искажение свойств, конкретных человеческих объединений и их объективных законов. В них речь идет об обществе вообще, о человечестве вообще, о будущем вообще. Их авторы выделяют какие-то отдельные аспекты общественной жизни или какие-то сенсационные научные открытия и технические изобретения, придают субъективную интерпретацию и изображают будущее общество в таком виде, будто в нем ничего другого нет, или будто вся жизнь крутится вокруг этого. Эти прогнозы строятся так, что в них всегда находится что-то такое, что вроде бы сбывается. Это достигается за счет того, что предсказывается обычно то, что в какой-то мере уже существует, и очевидно без прогнозов футурологов. Но это касается лишь второстепенных явлений. Предсказания же большого социального значения оказываются либо заведомо ложными, либо бессмысленными. Функция таких прогнозов состоит на самом деле не в предсказании будущего состояния общества, а в том, что они суть идеологической формы выражения надежд, желаний, идеалов, намерений и страхов людей. Потому наиболее живучими становятся бессмысленные и ложные с научной точки зрения прогнозы. Реальные творцы истории никогда не руководствуются такими прогнозами в своей практической деятельности – Они лишь используют их иногда как фразеологический материал и как средство оправдания того, что они вытворяют без всяких прогнозов. Предсказания научного западнизма охватывают все сферы человеческого бытия, начиная от кухонной утвари и приемов секса, и кончая мировым обществом и общением с инопланетянами. Причем они делаются во всеоружии мощнейших средств сбора, обработки и распространения информации – какие даже не снились примитивным жрецам научного коммунизма. По сравнению с таким размахом высокопрофессионального идеологического оболванивания человечества, усилия научного коммунизма кажутся наивными плотнями дилетантов. Рассмотрю несколько характерных примеров предсказаний научного западнизма. Примеры такого рода попадались мне в бесчисленных газетах, журналах, книгах, телевизионных передачах, речах специалистов, и словоизлияниях дилетантов. Огромные изменения произойдут в кухонной сфере, предсказывают одни футурологи. Она будет снабжена технологией, которая позволит экономить воду и энергию. Будет легче в обращении, бесшумнее. Разумеется, в кухонную утварь будет внедрена лазерная техника и компьютеры. Так что для подогрева готового стандартного завтрака, это тоже предсказывают, из продуктов, произведенных с помощью генной инженерии и молекулярной биологии, это тоже предсказывают, но лишенных вкуса, и это предсказывают, будет использована интеллектуальная мощь, превосходящая мощь всех академий наук нынешних незападных стран. Правда, остается неясным, как может быть проще в обращении снабженная лазерами и компьютерами аппаратура чем привычные кастрюли и сковородки. И насколько лучше эта аппаратура будет экономить воду и энергию, чем банальное повышение платы за воду и энергию. А в расчетах с точностью допфенинга с рядовым немцем не может конкурировать никакая компьютерная техника. Будут изобретены новые средства защиты растений, вещают другие прорицатели, забыв о том, что все прошлые средства, окончательно и бесповоротно отравившие природу, были изобретены с такими же оправданиями будут изобретены новые материалы превосходящие современные во всех отношениях автомобили и самолеты станут еще комфортабельнее и дружественнее по отношению к окружающей среде одним словом недостатки сократятся или исчезнут совсем а достоинства возрастут и появятся новые футурологи предсказывают некий триумф индивида произойдет это за счет мирового общедоступного телевидения распространение факсов, роста доли малых предприятий в экспорте и тому подобное. Западные страны перенасыщены общедоступным телевидением. Факсы стали обычными для тех, кому это нужно в их делах, и даже для многих, кому они не нужны. Малые предприятия разоряются в большом числе, уступая место другим. А между тем происходит неуклонное снижение относительной ценности индивида, за исключением, конечно, тех индивидов, которые имеют большие доходы и богатства, занимают высокие посты, имеют известность и власть. Но такие индивиды никогда не зачисляются в категорию тех, для кого выдумываются радужные прогнозы. футурологи предсказывают некий ренессанс искусства. Почему ренессанс? Разве искусство находится в состоянии упадка? И что считать ренессансом? Увеличение числа музеев, повышение цен на картины старых мастеров – увеличении числа танцоров никаких точных критериев на этот счет вы не найдете и как быть с такими фактами которые не укладываются в эйфорические представления футурологов а именно в то что мир захламляется не имеющими эстетической ценности произведениями якобы искусства что сверхмеры раздуваются бездарные авторы приносящие финансовый успех или служащие политическим целям что интеллектуально и эстетически убогие голливудские фильмы, развращающие и оглупляющие человечество, заполонили планету, что рядовые деятели искусства не могут заработать на пропитание творческим трудом, что происходит деградация видов искусства, достигших в свое время необычайных высот. Футурологи предсказывают образование единой мировой экономики, хотя это можно констатировать как факт, они лишь забывают упомянуть о том, что не некая абстрактная экономика превращается в мировую, а вполне конкретная западная экономика завоевывает мировое господство. Футурологи предсказывают бум этой самой глобальной экономики в ближайшее время, хотя фактическое состояние экономики не дает никаких оснований для оптимизма. О тенденции к спаду и кризису экономики кричат все средства массовой информации. Растет дороговизна жизни, инфляция, безработица – Растут налоги, разоряются бесчисленные предприятия. Крупнейшие концерны несут колоссальные убытки и сокращают производство. А идеологи сулят подъем и даже бум. Точь в точь, как советские идеологи сулили скоро изобилие, когда экономические трудности росли и росли. Специалисты по научному коммунизму делали упор на рост сознательности граждан и трудовой героизм. Специалисты же научного западнизма делают упор на технологию. Вот что, например, предсказывает один из них. Производство и распределение жизненных благ будет осуществляться устройствами, управляемыми компьютерами. Рабочие места не будут оплачиваться. Вместо этого гражданам будет гарантировано основное содержание – оклад. При этом каждый сможет заработать сверх сверхгарантированного минимума по своим потребностям. Все такие предсказания – суть лишь перефразировка марксистских обещаний общества – в котором люди будут иметь жизненные блага по потребностям, причем безденежно. Один швейцарский миллиардер пополнил сокровищницу научного западнизма, предсказав, что к середине 21 века на планете не будет голода, все будут иметь медицинское обслуживание, будет восстановлена природа, вдвое снизится расходование природных ресурсов и энергии. Если бы в восторженных отзывах на его книгу не было сообщено, что автор – один из богатейших людей Европы, я бы подумал, что ее еще в сталинские годы сочинил сотрудник ЦК КПСС, с отличием окончивший высшую партийную школу. Футурологи предсказывают объединение всего человечества в единое глобальное общество, причем в общество гармоничное, братское, процветающее. К идее глобального общества я специально вернусь ниже. Информационное общество. Характерным для научного западнизма является предсказание превращения общества в информационное. Сноска. Концепцию постиндустриального или информационного общества развивали Белл, Бжезинский, Гелбрайт и другие. Опять-таки говорится об обществе вообще, а не об обществе специфически западнизского типа. Но оставим эту мелочь без внимания, поскольку так или иначе предполагается западное общество. Согласно предсказанию, в информационном обществе большинство людей будет занято в информационной сфере, в которую включается сбор, хранение, переработка и распределение информации, изобретение, производство и эксплуатация информационной техники, подготовка специалистов и обучение граждан обращению с информационной техникой. Это предсказание основывалось на наблюдении информационной сферы в период ее возникновения в современном виде и ее бурного роста. Результаты наблюдения экстраполировались на будущее. При этом предполагалось, что и в будущем будет иметь место то же самое. Но это было элементарной логической ошибкой, причем не из-за логической безграмотности, а в силу идеологической установки. К началу 90-х годов информационный бум пошел на спад. Естественно, ослаб и энтузиазм предсказателей информационного общества. Впрочем, они успели снять сливки с модной темы, так что могли без драмы переключиться на предсказания другой новой эпохи. Тип общества определяется ни одной какой-то его сферой, как бы важна она ни была, и ни одним каким-то открытием или изобретением, как бы не влияло на образ жизни людей, а сложной совокупностью факторов, которые я в общих чертах описал выше в отношении общества западнистского типа. прошлой истории имели место не менее значительные научно-технические открытия и изобретения, чем современная информационная техника. Это паровые двигатели, двигатели внутреннего сгорания, электричество, радио, автомашины, авиации, ракеты, телевидение, атомная энергия и многое другое но никаких особых эпох из этого не получилось, хотя каждый раз о них кричали, открытия и изобретения внедрялись в жизнь, словесный бум проходил, а Запад продолжал жить по тем же глубинным социальным законам, что и ранее, и в том же социальном качестве, а именно как общество западнизма. Он эволюционировал в этом качестве, но в результате действия многочисленных факторов – и по законам эволюции социального организма и организации. Футурологи считают, что научно-технические открытия второй половины XX века принципиально отличаются от прошлых тем, что касаются интеллектуального аспекта жизни людей и общества в целом. Но и прошлые открытия так или иначе касались интеллекта людей, а новые затронули лишь одну сторону интеллектуальной деятельности, причем самую примитивную – но требующую огромных физических усилий. Это привело лишь к некоторому переструктурированию деловой жизни, не изменив социальную сущность западного общества. Футурологи предсказывают, что каждый человек в будущем информационном обществе будет иметь прибор с мозгом и памятью в тысячи раз превосходящим таковые человека. Люди будут постоянно иметь с собой в одежде или в виде браслетов колец и медальонов разнообразные информационные интеллектуальные и коммуникационные устройства, благодаря которым они тут же могут иметь любую мировую информацию и общаться с другими людьми, с кем захотят. Не буду анализировать заведомые нелепости таких прогнозов, вроде возможности общения с любыми людьми, с кем захочешь, и получения любой желаемой информации. Захотят ли другие люди общаться с тобой, позволят ли тебе это, и любую ли информацию тебе сообщат. Нужно быть круглым идиотом, чтобы рассчитывать на это. И каким бы ты оборудованием ни располагал, возможности человека к общению и перевариванию информации весьма ограничены, а потребности тем более. Так что обещать людям такое изобильное в отношении информации будущее все равно, как обещать каждому возможность питаться сразу во всех ресторанах планеты, причем бесплатно. В мире уже сейчас 6 миллиардов человек. Обещают 8 или 10 в конце века, а к середине 21 века 15 и более. Но остановимся на шести Пусть лишь половина взрослые и более или менее нормальные. 3 миллиарда существ с мозгами и памятью во много тысяч раз превосходящими человеческие. Но у подавляющего большинства людей интеллект настолько примитивен, что превзойти его не такой уж грандиозный шаг в эволюции человечества. А если человек дурак, то он останется дураком, какой бы мощный искусственный интеллект ни был в его распоряжении. Он благодаря этому лишь усилится в своей глупости. Если искусственный интеллект в 10 тысяч раз превосходит его собственный, то в мире будет 10 тысяч один дурак вместо одного. Да и зачем всех снабжать такими приборами, если для подавляющего большинства людей в этом нет никакой надобности. Люди, как правило, не в силах использовать силу своего природного мозга. Он избыточен для них. Искусственный интеллект, навязываемый им, как вообще навязываются все современные предметы потребления, может сыграть лишь одну роль, а именно роль оглупления человека, торможения его природного интеллекта. В мире десятки и даже сотни миллионов людей с низким уровнем интеллекта управляют автомашинами, явившимися продуктом творчества гениев. Нечто подобное произойдет и с аппаратурой, обещаемой футурологами в рассматриваемом случае. Три или более миллиарда дебилов, вооруженных баснословной интеллектуальной техникой, трудно вообразить себе нечто более кошмарное. Изучите информацию, какой теперь обмениваются люди, И вы увидите, что по крайней мере половина ее вообще не имеет никакой информационной ценности. 49% ее не нуждается в скорости передачи, и лишь 1% имеет какой-то работающий смысл. Потребности в общении у людей не так уж велики. Вследствие чрезмерной информативности интерес людей к общению без того резко упал. А если бред футурологов на самом деле реализуется, для людей не будет более ненавистных существ, чем другие люди – и более ненавистного дела, чем общение с ними. Футурологи предсказывают, что благодаря информационной технике резко улучшатся жизненные условия людей, так как они будут разумно управляться. Производительность труда возрастет настолько, что все потребности людей можно будет удовлетворить с незначительной рабочей силой. Сам доступ к информации и использование ее приобретут статус богатства наряду с владением землей и средствами производства. Тут что ни фраза, то несусветная чушь. Зачем, спрашивается, сто лет с лишним издевались над марксистским полным коммунизмом, если сами не способны придумать ничего другого, как то же самое удовлетворение всех потребностей, да еще с незначительными затратами труда? Среди авторов, обещавших райское информационное общество, были такие, которые понимали, что применение информационной техники – не ведет к повышению производительности труда, что оно лишь обеспечивает лучшую реакцию на требования рынка, точнее и быстрее. Информационная экономика – не добавление к индустриальной, а новая ткань, пронизывающая всю экономику. Социально-экономический тип общества не меняется, более того, он усиливается в своем прежнем капиталистическом качестве. Так что ни о каком качественном изменении принципов распределения благ – и удовлетворения потребностей, и речи не будет ни при каких обстоятельствах, пока существует капитализм. Благосостояние общества зависит прежде всего не от разумности управления, которое всегда в известном смысле разумно и вместе с тем никогда не бывает разумно, поскольку управление подчиняется законам совсем иного рода, чем законы разума, а от совсем других факторов. Степень же разумности, лучше сказать эффективности управления – не в такой уж большой степени зависит от насыщенности информационной техникой, как стали многие думать теперь. Можно каждого человека в системе управления снабдить хоть миллионами информационных устройств, все равно сохранят силу специфические правила управления как особого рода деятельности. В этой деятельности приходится иметь дело с различными, часто непримиримыми интересами людей. Решение проблем в таких случаях не есть решение математической задачи, не есть отыскание оптимального варианта, а есть борьба, не считающаяся ни с какими доводами механического разума. А число и острота конфликтных ситуаций, требующих вмешательства системы власти и управления, неуклонно возрастает. Внедрение информационной техники во все сферы общества дает конфликтующим силам дополнительное оружие борьбы а не средство сглаживанию ее остроты. Изобретение огнестрельного оружия в свое время не устранило бесконечные войны, а придало им другой характер. Так и в данном случае. Что касается превращения информации в богатство наряду с богатством материальным, то трудно придумать что-либо более убогое, интеллектуально и подлое с моральной точки зрения, чем это утешение для нищих и неимущих. Планета захламлена информацией не меньше, чем отходами передовой западной индустрии, уже разрушившими природную среду наполовину, если не больше. Нет ничего дешевле в современном мире, чем информация. От этого хлама нет спасения, как от мусора. Но что-то миллиарды людей не ощущают себя от этого богатыми. В предсказаниях футурологов совсем выпал из поля внимания социальный аспект разрастания и усовершенствования информационной сферы а заключается он в том, что уже в последние десятилетия наличных информационных средств оказалось вполне достаточно для того, чтобы взять под контроль и включить в сферу своего действия поголовно все население западных стран. Решающим стало содержание информации, которую питают людей, организация потоков этой информации, организация системы изготовления и распространения информации – Роль информационной системы в жизни общества в целом. В обществе появилась новая социально-политическая идеологическая сила наряду с концернами, банками и государством, подчинившая себе все общество. Новые технические изобретения способны лишь укрепить ее положение, дав ей новые средства господства над людьми. Мрачные прогнозы. Время от времени появляются мрачные предсказания в духе Оруэла и Хаксли. И удивительное дело, к ним относятся благосклонно. Почему? Да потому что их гротескная абсурдность очевидна. Их воспринимают как вымысел, удобный во многих отношениях. Они дают людям посильный для их интеллектуального уровня материал, для назидательных рассуждений и самолюбования. Каждый, ссылаясь на них, выглядит умным и гуманным, Они становятся своего рода знаменами, под которыми могут шествовать все, желающие выглядеть борцами за демократию и прогресс, борцами против тоталитаризма и регресса. При этом они дают возможность приписывать изображаемые ужасы врагам. В научном коммунизме тоже появлялись критические саморазоблачения, относимые не к самим себе, а к кому-то другому, или рассматриваемые как борьба с пережитками прошлого с родимыми пятнами капитализма, с тлетворным влиянием Запада. Планетарные модели. Возможности предвидеть будущее больших человеческих объединений и тем более всего человечества ограничены многими факторами. Во-первых, идеологические и политические интересы накладывают ограничения не только на публичные высказывания суждения о будущем, но и на сам процесс познания. Практические интересы групп людей, имеющих власть и влияние, вынуждают думать о будущем в рамках этой практической ориентации. Во-вторых, если даже допустить, что общество стремится знать истину, всю истину и только истину о будущем и не чинит никаких препятствий в ее достижении, остаются ограничения, обусловленные свойствами объекта, будущее которого хотят предвидеть, и свойствами средств познания. От таких ограничений никакая информационная техника и сеть не может освободить никого и никогда. На Западе, однако, сложилось убеждение, будто с современной информированностью о состоянии человечества и современной интеллектуальной техникой можно предвидеть будущее с любой полнотой и точностью. Вершиной этой чисто идеологической иллюзии являются планетарные модели то есть модели всего человечества. Упомянутый выше Флехтхейм насчитал более 100 планетарных моделей, имеющих целью прогнозирования будущего человечества. В 1973 году В. Леонтьев получил Нобелевскую премию за разработку такой планетарной модели. Эта модель состояла из 15 частичных моделей, в каждой из которых фигурировало по 175 уравнений и 229 переменных. Еще более сложной была модель, предложенная мисарович и Пестель. Как заметил один из американских экспертов, даже специалистам надо было потратить много месяцев на то, чтобы мало-мальски понять устройство этой модели. Тем не менее, как заявил этот эксперт, модель давала точное представление о том, как функционирует мир, то есть все человечество. Хотел бы я знать, имел ли этот эксперт хотя бы самое приблизительное представление о том, как на самом деле живет все человечество. И еще более сложную модель предложил американец К. Дойч. Я ничего не имею против моделей, как средств познания социальных явлений и решения отдельных познавательных проблем. Но есть определенные границы применимости этого средства и методологические правила, несоблюдение которых делает его бессмысленным, и даже орудием фальсификации реальности. Думаю, что именно это происходит с планетарными моделями, когда они используются в качестве средства прогнозирования будущего человечества. Человечество существует независимо от того, выдумываются его модели или нет. Оно имеет свою структуру и функционирует по своим объективным законам. Дело обстоит не так, будто лишь благодаря некой планетарной модели можно узнать, как именно оно функционирует, а наоборот, нужно достаточно хорошо знать, как именно человечество устроено и как оно функционирует, чтобы построить его научную модель для решения каких-то конкретных проблем. Причем надо знать это с полной научной беспристрастностью, без каких бы то ни было политических, идеологических и прочих вненаучных ограничений и влияний. Это значение должно быть не хаотичной суммой каких-то сведений, оно должно быть систематизировано в соответствии с правилами логики и методологией науки, должно включать в себя целый ряд научных теорий, охватывающих все основные аспекты жизни человечества, но ничего подобного просто нет по причинам, о которых я уже упоминал. К ним можно прибавить также причины чисто познавательного характера, в частности, ниже следующие. Научная модель человечества создается для решения конкретных проблем, в том числе для прогнозирования будущего человечества. Независимо от того, используют футурологи планетарную модель или нет, пока они в большинстве случаев обходятся без нее, для прогнозов нужны основания. Эти основания – суть двоякого рода. Во-первых, это суть эмпирические основания, то есть совокупность суждения о состоянии человечества в момент предсказания его будущего. Во-вторых, это суть теоретические основания, то есть совокупность общих суждений, которые позволяют из эмпирических оснований получать по правилам логики более или менее достоверные выводы о будущем состоянии человечества. Эмпирические основания неравноценны. Одними можно пренебречь, другим же, наоборот, следует придать первостепенное значение. Они должны быть отобраны в соответствии с определенными критериями. Такие критерии может дать лишь общая теория человеческих объединений и их эволюции, а также теории конкретных типов обществ. Таких теорий, удовлетворяющих требованиям логики и методологии науки, и достаточных для решения столь грандиозной задачи, как выяснение будущего человечества, нет. Эмпирические основания отбираются футурологами фактически случайно и в соответствии с требованиями политики и идеологии. Социальные явления по своей природе объективно таковы, что теоретические основания имеют силу лишь при определенных допущениях. Эти допущения в реальности никогда не выполняются полностью и точно, но всегда лишь частично и приблизительно. Получаемые с их помощью выводы содержат элемент приблизительности, вероятности, неопределенности, недостоверности. Для различных видов эмпирических явлений требуются различные теоретические основания, имеющие силу при различных, часто взаимоисключающих и логически несовместимых допущениях, условиях. Чем больше эмпирических оснований принимается во внимание, тем больше требуется теоретических оснований. А это означает, что возрастает степень недостоверности выводов. С некоторого момента она начинает преобладать над достоверностью – и предсказание теряет всякую научную ценность. К фактору недостоверности предсказаний вследствие самих средств предсказания присоединяется фактор непредопределенности будущего состояния общества настоящим состоянием. Даже в отношении отдельно взятых эмпирических явлений далеко не все в их будущем состоянии предопределено состоянием в настоящем, А в случае огромного числа явлений тем более эти явления находятся в реальности в сложных и разнообразных взаимоотношениях друг с другом. Они модифицируют друг друга, действуют зачастую в противоположных направлениях. Их комбинации дают иной результат, чем их действия по отдельности и в других комбинациях. Реально существуют неизолированные связи двух групп явлений фиксируемые суждениями типа. Если имеет место А, то при условии Б через время С будет иметь место Д. А в цепи таких связей, в которых как условия, так и временные интервалы бывают различными и изменчивыми, таких цепей огромное число. Они переплетаются, на время совпадают, сходятся, расходятся. Одни исчезают, другие возникают одни уходят в сторону от основного хода событий другие вливаются в него одним словом имеет место мешанины кишение и тому подобное явлений в которые фактор непредопределенности всемерно усиливается и разрастается по мере увеличения объема их сферы и временного интервала между настоящим и временем предсказываемого будущего предопределенность будущего настоящим является сравнительно высокой лишь в замкнутом объеме событий и лишь при том условии, что время между настоящим и будущим минимально, то есть близко к нулю. Футурологи же говорят обо всем человечестве, которое образует незамкнутый объем явлений, и о его отдаленном будущем. Степень непредопределенности велика и поддается контролю. Невозможно предугадать то, что принципиально не является предопределенным, и невозможно предвидеть то, какую роль будут играть в будущем непредопределенные факторы. Планетарные модели не только не освобождают от трудностей такого рода, как рассмотренные выше, но даже усиливают их. В качестве средств изображения механизма функционирования всего человечества и предсказания его будущего, они также далеки от реальности, как нелепые представления самых дремучих невежд и мракобесов прошлого не случайно гадания на картах кофейные гущие по линияям на руке астрология гороскопы истолкования нострадаусса и прочие шарлатанские средства предсказаний будущего пользуются не меньшим если не большим успехом на западе чем планетарные модели последняя суть та же современные кофейные гуща карты и звезды только менее доступны рядовым шарлатанам. тут шарлатанство поднято на высоты величайших достижений цивилизации и взята под защиту авторитета науки, масс-медиа и власти. Планетарные проекты. Научный западнизм занимается не только прогнозами, но и проектами будущего, как это делал до него научный коммунизм. Только первый плюралистичен и в этом, в отличие от второго. При этом он исходит из убеждения, будто западные страны обладают технической и экономической мощью достаточный для создания будущего состояния человечества таким, каким считают нужным, то есть по западным образцам. В 1968 году группа ученых разных профессий из разных западных стран основала Римский клуб с целью комплексного исследования важнейших проблем современности. Они регулярно печатали отчеты о результатах своих исследований. Отчеты имели сенсационный успех – переводились на многие языки и издавались многомиллионными тиражами. Первым таким отчетом была книга супругов Денниса и Данеллы Медоуз «Границы роста». Имелся в виду рост экономики. Авторы назвали в ней проблемы, определяющие по их мнению судьбы человечества. Это рост населения, средства питания, сырые материалы, рост промышленности, упадок благосостояния масс людей, загрязнение окружающей среды. Книга стала беспрецедентной сенсацией для работ такого рода, несмотря на банальность, а вернее, благодаря банальности ее содержания, как это и должно быть с сочинением идеологическим. Главная, на мой взгляд, основа ее успеха не столько то, что авторы посягнули на одну из догм западной идеологии, но уверенность в безграничности роста экономики, сколько то, что она дала общепонятные основания для идеологической кампании и для целого направления в рамках научного западнизма. Я здесь остановлюсь на другом отчете Римского клуба, как на образце способа мышления идеологии западнизма. Авторы этого отчета, Кинг и Шнейдер, утверждают, что происходит глобальная революция, в результате которой наступает новая стадия мирового общества. Эта революция порождается комплексом причин социального, экономического, технологического, культурного и этического порядка. Что это за причины конкретно? Научно-технические открытия, имеющие следствием превращение общества в постиндустриальное или информационное. Крах коммунистической экономики, дезинтеграция Советского Союза, переструктурирование всей мировой системы, образование трех гигантских блоков, Европейского, Североамериканского и Азиатского. Демографический взрыв в южных странах. Изменение климата, угрожающие катастрофическими последствиями. Дефицит продуктов питания. Дефицит энергии. Рост экономического неравенства. Бедности в одних местах планеты и богатства в других. Нашествие масс людей из бедных районов в богатые. Катастрофическое загрязнение окружающей среды. Крах идеологии, падение веры. Идейный вакуум и хаос, моральный кризис, терроризм, насилие, мафия, наркомания. Причины, якобы происходящей глобальной революции, изложены ясно. Но в чем заключается сама революция? Об этом авторы отчета забывают сказать, а скорее всего им просто нечего сказать на эту тему. Суть революции заслоняют ее причины и мероприятия, которые, по мысли авторов, должны решить назревшие глобальные проблемы – и привести мир в желаемое состояние. Слово «революция» тут употреблено в суе. Впрочем, авторы отчета тут не исключение. Слово «революция», наряду со словом «эпоха», является широко употребляемой идеологической пустышкой. Авторы отчета сформулировали мировую стратегию решения упомянутых выше проблем. Остановлюсь на трех ее пунктах. Пункт первый. Те проблемы, о которых шла речь, суть проблемы глобального масштаба. Их невозможно решить силами отдельных стран. Необходимо единое мировое общество, способное проводить стратегию мирового масштаба с целью установления всеохватывающей мировой гармонии. Пункт второй Новый мир, идущий на смену настоящему, нуждается в новой форме управления. Традиционные структуры, правительства и учреждения не в состоянии решить назревшие проблемы. Демократия и рыночная экономика ограничены в своих возможностях решения проблем глобального масштаба. Пункт 3. Для духовного оздоровления и идейного единения человечества нужна новая мотивация, нужна идея общего врага. Этот общий враг – загрязнение окружающей среды, голод, безработица, нищета и прочие язвы современного общества. Хотя этот проект века сочинили ученые, он есть феномен идеологический, а не научный. Это проект желаемого преобразования мира, а не анализ объективных тенденций его эволюции. Он игнорирует фактические причины того состояния, в котором оказалось человечество, а именно жизнедеятельность самого Запада, как воплощение западнизма. Он игнорирует закономерности больших объединений людей и управления ими. Слова о всеохватывающей мировой гармонии – классический образец идеологического отношения к реальности. Слова о необходимости новых форм управления – пустой звук. Конец четвертой дорожки четвертой кассеты. Продолжение книги на пятой кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек.